Глава 7. Из кровати Амазонки я уходил нехотя. Может еще разок, по-быстренькому? Спросила Арета, когда я поднялся и начал одеваться. Нет. Сегодня у меня важный бой, от которого многое зависит, ты же сама знаешь, ответил я воительнице и завязал шнуровку на рубахе. Ты идешь? Иду, конечно. Улыбнулась Амазонка и тоже поднялась с кровати. Я посмотрел на тренированное тело Арета, в котором не было и малейшего намека на жир. Чего? Спросила Амазонка, как же она все-таки хороша. Несмотря на ее высокий рост и довольно широкие плечи, в остальном, она была просто изумительна. Начиная от симпатичного личика, и заканчивая высокой полной грудью, и упругой задницей. В принципе, еще несколько свободных минут у меня в запасе было. На моем лице появилась хищная улыбка, а буквально через несколько секунд я уже был в теле орка. А усмехнулась, а уже через несколько секунд была уже у меня на руках а затем брошенную на кровать. В итоге, к началу боя я, вместе с остальными ребятами, подошли минуты за две-три до его начала. «Я смотрю, ты не торопился!» — усмехнулся Тибран, когда я с ним поравнялся. «Возникли некоторые дела», — ответил я, и Амазонка довольно улыбнулась. Хозяин болот внимательно посмотрел на меня и моих друзей. «Надеюсь, ты не недооцениваешь Алла-карта», — произнес Доппель и улыбнулся своей фирменной улыбкой. «Разумеется, нет». Спокойно, ответил я и посмотрел в сторону арены, где мне предстояло сражаться, и где меня уже ждал мой противник. Вообще, больше всего, место, где нам предстояло биться, больше напоминало участок болота, который просто был огорожен несколькими столбами, между которыми натянули веревку, на которые, в свою очередь, повесили тряпки разных цветов. Учитывая, что с ресурсами на болоте и так было туго, удивительно, что мы вообще, просто, не сражались в трясине подальше от города. Я озвучил свои мысли Тибрану. Но это достаточно важное событие для моего народа, поэтому мы решили не экономить, ответил Доппель посмотрел на своего сына. Плюс, то что ты видишь, еще не все. Произнес он и я сразу же активировал арканное зрение. О, ничего себе. Оказалось, что вокруг арены был возведен магический купол. Что за чары? На всякий случай уточнил я у Доппеля. О, ты можешь видеть магию. Удивился хозяин болот и я кивнул. А ты умеешь удивлять? довольным голосом произнес он и вновь посмотрел на арену это защитные чары не хочу чтобы кто-то пострадал если вдруг вы решите выложиться на полную сказал тибран и повернулся к тару если что подтрахуешь разумеется кивнул длинноухий чародей вот и славно а теперь думаю пора начать произнес хозяин болот и пошел в сторону арены а я последовал за ним когда мы оказались внутри Доппель представил меня и своего сына, после чего объявил о начале боя. Толпа нелюдей громко взревела и золю люкова, в то время как сам Тибран быстренько покинула арену, и бой начался. И первое, что я сделал, это призвал легендарное копье пустоты. О, удивленно произнес я, когда обнаружилось, что паренька на арене и след простыл, а вместо него на меня неслось огромное чудовище. Монстр представлял из себя большого прямоходящего ящера с ярко-зеленой чешуей и длинным хвостом, конец которого был увенчан костяной булавой с острыми костяными шипами. «Хорошо, что у меня иммунитет к физическим повреждениям. Подумал я, ибо попасть под удар такой штуковины, будучи обычным человеком или нелюдем, я бы не очень хотел». Ар-р, тем временем взревел ящер и, несмотря на свои большие размеры, довольно резко рванул в мою сторону. Использую скачок, и оказавшись сбоку от противника, вонзаю копье ему в бок Оно рассыпается скопом серебряных искр, а я получаю увесистый удар хвостом. Видимо, его чешуя обладает антимагическими свойствами, произносит Андромеда. Черт, что-то в последнее время на моем пути слишком уж много врагов, которые могут игнорировать магию. Ладно, снова использую скачок и оказавшись на достаточном удалении от ящера, тоже полностью изменяю свое тело. В этот раз, за основу я решил взять тело стража, которого мы победили в замке культистов Древнего Бога. Далее, я активировал браслет-хранилище и выудил из него парочку хороших клинков, щит, увесистую дубину и копье. Раскидав оружие по свободным рукам, я посмотрел на своего противника, после чего мы, практически одновременно, ринулись друг на друга. Все же не зря я качал так много силы. Несмотря на то, что чешуя ящера отлично защищала его от магии, а также была невероятно крепкой. Исход боя был предрешен, а был хорошим воином, но уж слишком была большая разница в силе, плюс в отличие от него, у меня был иммунитет к физическим повреждениям, а у него лишь отличная защита. Я проиграл, сын хозяина болот поднял руку вверх. Это был хороший бой, произнес я и принял удобную для меня форму орка. А тоже принял свой прежний вид, вновь став юношей. Согласен, улыбнулся Допель. Ты невероятно сильный, ты тоже. Твоя антимагическая чешуя – это просто нечто. Спасибо, немного смутившись, ответил сын хозяина болот. Не будешь против, если я присоединюсь к тебе в войне против демонов. Хм, помощь такого сильного бойца, как он была явно не лишней, вот только что скажет его отеца. Я озвучил свои мысли по этому поводу. Все нормально, я уже с ним говорил. Спокойно ответил допель Отец, наоборот, только за. А ну тогда хорошо, сказал я допелю и вместе с ним покинул арену. Ты хорошо сражался. Сибран хлопнул парня по плечу, после чего посмотрел на меня. Расскажешь, что собираешься делать дальше? Спросил он и я кивнул. Отлично, тогда пойдемте отметим это событие как следует. Радостно произнес он. И мы отправились в сторону его дома. Понятно, задумчиво сказал хозяин болот, когда я вкратце рассказал ему о своих планах. И насколько планируешь задержаться в джунглях. Зависит от того, как быстро ты сможешь собрать своих воинов, ответил я Допелю. Фибран задумался. «Думаю, четыре-пять дней мне хватит, чтобы подготовить воинов», — ответил он и сделал несколько глотков из своего кубка. «Ты уверен, что сможешь перенести всех разом? Расстояние достаточно большое, это к нему вопрос». Я кивнул в сторону Троя. «Сможешь?» «Думаю, да». Немного подумав, ответил трейсер. «Если выделишь мне ману накопителя то проблем возникнуть не должно». Добавил он и посмотрел на сестру, которая как всегда сидела с недовольной миной на лице и понемногу цедила вино. Но у меня есть одно условие, в джунглей, ты должен взять меня и Локу. Без проблем, ответил я трейсеру, я изначально собирался вас взять, чем больше опыта мы здесь получим, тем больше шансов у нас будет выиграть войну, сделать вас всех сильнее, я обвел взглядом весь свой небольшой отряд, в моих интересах так что, я развел руками в стороны. понятно Хорошо. На лице трое появилась довольная улыбка, а его сестра лишь хмыкнула и скрестила руки у себя на груди. Но другой реакции я от нее и не ожидал. Так, я ведь правильно понимаю, что творить джунгли вы будете убивать только ради того, чтобы стать сильнее. Верно? Спросил хозяин болот. Да, нас интересует только повышение уровней, честно ответил я Тебрану. Отлично. допель довольно улыбнулся. Тогда несколько моих отрядов-собирателей пойдут вместе с вами. Ты не против они не будут нас замедлять прямо спросил я нет ответил допыль они пойдут по вашему следу и будут собирать все тушки чудовищ которых вам удастся убить хорошо тогда не вижу в этом проблем сказал я хозяину болот ибо его ответ меня полностью устраивал когда собираетесь отправляться я так понимаю завтра утром спросил тибран и я кивнул отлично тогда прошу меня простить он поднялся из-за стола Пейте, ешьте, отдыхайте. Мой дом, ваш дом. Мне же надо заняться делами и подготовиться к вашей завтрашней охоте. Увидимся, произнес он и вышел, но ну, а мы продолжили отдыхать. Следующие несколько дней нам предстояло провести в одном из самых опасных мест этого мира, поэтому ребята, как, впрочем, и я, заслужили хороший отдых. Следующие несколько дней стали тяжелыми не только для моего отряда, но и непосредственно для меня. Даже при условии, что я в принципе не мог устать, Имел иммунитет к физическим повреждениям и статусам вроде кровотечений, отравлений и болезней, обитатели джунглей смогли меня сильно удивить обилием навыков и магических способностей. Каких тварей тут только не водилось. Одни могли использовать магию тьму и, перемещаясь сквозь тени, молниеносно атаковать, другие использовали магию земли и могли вызывать землетрясения, плеваться костяными шипами и обращать землю в зыбучие пески. Третьи и вовсе использовали магию света и ослепляли, поджигали и стреляли с густками концентрированной магической энергии, которые с легкостью прожигали металлическую броню и щиты. В общем, в сафари, выдалось довольно опасным, но в то же время продуктивным. Я поднял почти 13 уровней, радостно произнес некромант, когда мы подошли практически к границе джунгля и земель хозяина болот. Эх, сейчас новой магией наизучаю. Не забудь взять что-нибудь на мобильность и защиту ответил я Энару, после чего обратился к своему искусственному интеллекту. Сколько у меня свободных статов? 18, ответила Андромеда. Если бы ты остался в джунглях чуть подольше, то смог бы добыть четвертый уровень, а так придется довольствоваться только тремя. Времени слишком мало, мы и так задержались на один день. Неизвестно, когда демоны решат перейти в атаку, ответил я Андромеда. Тоже верно, произнесла И. Куда распределить свободные характеристики? давай между интеллектом и силой. Последние несколько боев показали, что магия может быть не всегда эффективной, и что грубой силой можно решить большинство проблем. «Принято», – ответил искусственный интеллект, и буквально через секунду я почувствовал небольшой прилив сил как в физическом плане, так и ментальном. «Ну а вы как, довольны?» – повернув голову, спросил я брата с сестрой, которые всю обратную дорогу шли молча и выглядели угрюмо. «Я тебя ненавижу», Сразу же огрызнулась Лока, которая явно была не готова к тому, что нам пришлось пережить в джунглях. Девушка-трейсер смерила меня уничтожающим взглядом и отвернулась. «Все нормально!» — примиряюще произнес Трой. Она просто устала. Он виновато улыбнулся. «Главное, что мы стали гораздо сильнее, чем были до этого, остальное неважно. Признаться честно, ребята выглядели неважно именно за них я переживал больше всего. Было видно, что брат с сестрой очень устали, ибо к подобным приключениям они явно не привыкли. Я посмотрел на Некроманта и про себя усмехнулся. Несмотря на то, что он явно уступал им как в выносливости и живучести, держался он гораздо лучше, чем Тро и Лока, чем вызывал у меня гордости уважение в свой адрес. За время, проведенное с Некромантом, я успел привязаться и к нему. «Думаю, из него получится хороший трейсер», — сказал я, обращаясь к Андромеде. «Вероятно, ответила искусственный интеллект. Ведет он себя уже не как зеленый новичок, хоть это и первый для него мир. Хотя, то, что он попал сюда, довольно странно, добавила Эй. Почему? Удивился я. Обычно, для трейсеров-новичков инфосеть подбирают легкие миры с минимальной возможностью умереть и тем самым потерять и так небольшое количество первоначальных жизни В общем, я к тому, что странно, что он тут оказался. Думаешь, он соврал, что новичок? Кто знает, задумчиво ответила Андромеда. Хм. «Интересно, хорошо, я буду иметь это в виду», — ответил я искусственному интеллекту. «А почему ты раньше тогда молчала?» — решил на всякий случай уточнить ее. Присматривалась, и внимательно наблюдала за его поведением, — ответила Ада. «Если он окажется не новичком и все это время дурил нам голову, то могу сразу сказать, что он хорош», — произнесла ей и усмехнулась. Я ее веселье, к сожалению, не разделял. Конец седьмой главы